Его вывели наружу. Он чуть не вырвал цепь из рук хозяина, спрыгивая на белый снег, но, не обнаружив никого за дверью, замер, нюхая воздух. Над ним были северные звезды, по которым он так тосковал. Округом стеной стояли леса, черные и безмолвные, но тщетно пытался он уловить знакомый запах, и из его горла вырвались тихие жалобные звуки — Тогда хозяин поднял над головой фонарь. Это был сигнал, потому что тут же, откуда-то сзади, из темноты послышался голос. Казан повернулся так резко, что цепь выскользнула из рук хозяина. Замелькал свет других фонарей, и снова прозвучал тот же голос. Казан! Казан полетел, как стрела. Хозяин шел следом, посмеиваясь. Ишь, старый бродяга! проговорил он весело. Обойдя служебный вагон, он при свете фонаря увидел казана, лежавшего у ног Изабеллы. Она победно улыбалась. «Твоя взяла», — признал ее муж не без удовольствия. «Готов держать пари на свой последний доллар, что он не кинулся бы так ни на чей другой голос на свете. Ты победила. Казан, старина, я тебя проиграл». Но когда Изабелла наклонилась, чтобы взять конец цепи, Он вдруг перестал улыбаться. — Казан, конечно, твой, — быстро проговорил он. — Но пока предоставь мне заниматься им. Даже теперь я ему еще не доверяю. Я своими глазами видел, как он отхватил руку индейцу, всего один раз щелкнул пастью и точно так же перервал горло собаки. Сущий дьявол, дикий и свирепый зверь, хотя меня он всегда охранял как героя и спас мне жизнь. Дай-ка цепь. Он не успел договорить. Казан, вскочив, зарычал, как дикий зверь. Губы его вздернулись, обнажив длинные клыки, спина словно окаменела. Предостерегающе крикнув, хозяин схватился за висевший у пояс револьвер. Но Казан не обращал внимания на хозяина. Из темноты вышел человек, проводник, который должен был сопровождать хозяина и его молодую жену до лагеря на ретривер. Мак Криди, так звали проводника, был рослый мужчина мощного сложения. Почти квадратная челюсть придавала ему выражение жестокости. Он уставился на Изабеллу, и это почему-то не понравилось Казану. Красный с белым вязаный капюшон молодой женщины сполз у нее с головы и висел за плечами, Тусклый свет фонарей блестел на ее золотистых волосах. Щеки у нее разрумянились. Глаза, обращенные на пришедшего, казались голубее самого голубого лесного цветка. Мак р и д и отвел взгляд. Рука Изабеллы легла на голову казана, но впервые за все время собака, казалось, не почувствовала ее п р и к о с н о в е н и е Казан, не переставая рычал и клокотание в его горле, Становилось все более угрожающим. Изабелла дернула цепь. «Казан, ложись!» — приказала она. Звук ее голоса как будто несколько успокоил его. «Ложись!» — повторила она, и рука ее снова опустилась ему на голову. Казан улегся, прижавшись к ее ногам. Но зубы его все еще были оскалены. Хозяин наблюдал за ним. Он не мог понять, почему в волчьих глазах казана горела такая смертельная ненависть — проводник между тем разматывал длинный бич он пристально глядел на казана потом вдруг наклонился в п е р е д у п е р с я обеими руками в колени и рявкнул эй педро взять этому приказанию взять обучали только собак находящихся на службе у полиции северо-запада но казан не шелохнулся макриди выпрямился И, словно револьверный выстрел, раздалось щелканье его длинного бича. «Взять, Педро, взять!» Клокотание в горле казана сменилось грозным рычанием, но ни один мускул его не дрогнул. Мак Криди обернулся к хозяину. «Послушайте, Торп, — сказал он, — готов поклясться, что я его знаю. Если это Педро, то это негодная собака. Хорошего от нее не ж д и Торп нагнулся, чтобы поднять цепь, и не заметил, какое странное выражение мелькнуло на лице МакКриди, но Изабелла это увидела и вздрогнула.